Огонь, который всегда в тебе. Первое. Создателем индивидуальной музыки общепризнан Михаил Потапов. На концерте Потапова он состоялся 1 мая 2427 года по старому летосчислению. Изумленное человечество познакомилось с новой и такой ныне популярной формой музыкального самозвучания. Потапов, как известно, употреблял термин «музыкальное самопознание». Но не стоит думать, что новая форма музыки появилась сразу, как Афродита из морской пены. У великого творения Потапова есть не только история, повествующая о том, как оно заполонило в короткий срок умы и чувства, но и предыстория, и, к сожалению, трагическая. Недавно разбирали архив известных физиков прошлого века, братьев Генриха и Роя Васильевых. Среди прочих документов нашли в нем и материалы, которые бросают свет на истоки индивидуальной музыки. Материалы эти будут опубликованы в 47 круге пленок классики науки, а здесь мы воспроизведем лишь речь роя на собрании членов общества классической музыки. Речь эта никогда не передавалась в эфир и не печаталась на официальных пленках общества. Возможно, это объясняется тем, что классическая музыка, сегодня снова, имеющая немало поклонников, в те годы была почти полностью позабыта, и собрание ее немногочисленных адептов не привлекали к себе широкого внимания. Ниже дан сохранившийся текст речи, начало, к сожалению, утрачено. Это произошло незадолго перед последней болезнью Генриха. Он уже прихваровал. Ранения, полученные при загадочной аварии звездолета на Марсе, тайно впоследствии им же, с таким блеском распутанные были залечены, но не преодолены. Внешний Генрих оставался бодрым, красивым, быстрым, но я уже смутно догадывался, куда идет дело. И в один нехороший день, я потом объясню, почему он нехорош, силой вытащил брата из лаборатории. — Ты дурак, Генрих, — сказал я, — а я скотина, не спорь со мной. Я не терплю преувеличения, и если говорю, то объективную истину. — Я не спорю, — возразил он кротко, — но я хотел бы знать, что тебе от меня надо. Сейчас мы выйдем наружу и будем ходить по городу и погуляем в парке, а, возможно, слетаем на ветках к морю и покувыркаемся на волне. Если мы этого не сделаем, я буду чувствовать себя уже не скотиной, равнодушно взирающей, как брат неразумно губит себя, а прямым убийцей. Он с минуту колебался, он глядел на приборы с грустью, словно расставался с ними надолго. Мы в это время исследовали записи второго механика звездолета «Скорпион», единственного человека, оставшегося в живых после посадки галактического корабля на планетку «Аид» в системе Веги. Загадок была масса, многие не разъяснены поныне, а тогда все оказалось чудовищно темным. Генриху не хотелось бросать эту работу ради прогулок, мне тоже не хотелось, но это было необходимо, так ослабел Генрих. И я бы за шиворот оттащил его от приборов, если бы он не уступил. Но он покорился, и мы вышли за город. Я не буду описывать прогулку. Самым важным в ней, как вскоре выяснилось, было то, что на общую нашу беду мы повстречали в парке Альберта Симагина. Он несся по пустынной аллее, словно запущенный в 10 лошадиных сил. У него был полубезумный вид, рот перекосился. Он молчаливо, без слез, плакал на бегу. Генрих остановил Альберта. Генрих дружил с ним еще в школе. Мне же в Альберте не нравилась несдержанность, слишком громкий голос, глаза тоже были нехороши. Я не люблю хмурых глаз. — Откуда и куда? — добродушно спросил Генрих. Я особо подчеркиваю добродушие тона. С Альбертом Генрих всегда разговаривал только так. Я и сейчас не понимаю, чем этот шальной фантазер привлекал Генриха. Альберт закричал, будто о несчастье. «Из музея? Откуда же еще? Зачем же бежать из музея?» Как вы понимаете, это спрашивал Генрих, а не я. Я лишь молча рассматривал Альберта. «Ничего ты не понимаешь!» — произнес Альберт яростно. «Просто удивительно, как некоторые люди бестолковы. Объясни, пойму». Объяснением путанную шумную речь Альберта можно было назвать лишь условно. Я понял одно. В музее Альберт рассматривал четверку несущихся коней недавно законченную картину Степана Рунга. Не то «Фаэтон на взлете», не то «Тачанки в походе», Названия не помню. Лихие лошадиные копыта сразили Альберта. Он ошалел от облика коней, его истерзала экспрессия бега. Объянила музыка напрягшихся мускулов. Именно такими словами он описал свое состояние. Картина ему звучала. Он не так видел, как слышал ее. Он сказал «трагическая симфония скачки». С этого и начался его спор с Генрихом. Генрих удивился. «Вещь Степана я знаю, во мне она вызывает не ассоциации. Если уж оперировать музыкальными терминами, то я бы сказал, что картина звучит весело, а не трагически». «Чепуха!» — прогремел Альберт. Черноволосый, лохматый, с очень темным лицом, с очень быстро меняющимся выражением диковатых глаз, то вспыхивающих, то погасающих, он всегда казался мне малость свихнувшимся. Колокольно-гремящий голос Альберта меня раздражал. И я опасался, что разговор взволнует Генриха, а ему было вредно волноваться. Генрих, правда, улыбался, не сердился. — Ты примитивен. Ты не понимаешь главного. Каждый слышит в картинах свою собственную музыку. — Ты отрицаешь объективную реальность? — Я не отрицаю, я утверждаю. — Отрицают люди, не умеющие создавать. Я создатель. Я утверждаю, что там, где тебе послышится хохот, мне раздастся плач. Но это и есть отрицание объективной всеобщности восприятия. Вздор! Это есть утверждение объективной всеобщности своеобразия. Ты проходишь мимо тысяч женщин равнодушно, а одна потрясает тебя. Та самая, мимо которой равнодушно прошли все твои товарищи. Она зазвучала в тебе, а другие не зазвучали. А если бы прав был ты, то все парни влюблялись бы в одних и тех же женщин, в тех, в которых больше объективных женских совершенств. Но ты ищешь в женщине свою музыку, а не глухие и объективные добродетели. Странный переход от картины в музей к влюблению в женщин. Нормальный. Живопись — музыка красок, а любовь — музыка чувств и поступков. Короче, все звучит. Все звучит. Вещи и дела, слова и чувства, и каждый человек воспринимает мир по-своему. Музыка мира у каждого своя. Для тебя скачка коней на картине рунга веселая пляска, для меня мрачный реквием. Генрих радовался диковинным. Он луково поглядел на меня. Хоть я слышу в Пятой симфонии Бетховена «Шаги судьбы», а ты Рой драку у кабака. — Не говори о Бетховене! — зарычал Альберт. Древние мастера писали принудительную музыку. Они бесцеремонно навязывали слушателям созданные ими мелодии. Я же толкую о свободной музыке, которая звучит в твоей душе вот от этой тучи, этого солнца, этой зелени, этих домов, этих прохожих, от самого тебя, наконец. Хотя, сказать честно, ты не очень хорошо звучишь. Запальчивость Альберта все больше веселила Генриха. В ту минуту и я порадовался, что он с увлечением спорит. Я и догадаться не мог, к чему приведет этот странный спор. «Как жаль, что твоя индивидуальная музыка — нечто абстрактное, ни на каком инструменте не услышать». «Опять врешь! Такой инструмент есть, я его сконструировал сам. Он записывает музыку моего восприятия. Я бежал из музея, чтобы не потерять ни одной ноты из-за звучавшей во мне мучительной симфонии бега» встреча с тобой спутала гармонию инструментов моей души вместо симфонии получается какофония Идите детёба к чертям да не скорого свидания генрих помахал ему рукой я сказал до свидания альберт и это были единственные слова произнесенные мной за все время встречи